А наверху бушевала огненная смерть. Город горел. Огонь поглощал всё новые и новые кварталы, добираясь до тех, которым удалось выдержать ударную волну. Его аппетит не иссекал. Ему было безразлично спальные районы, университеты и неи с мировым именем, сараи, школы и детсады. Он был всеяден. Там, где к городу примыкали лесные массивы, Пламя охватывало их и быстро распространялось по кронам деревьев, подгоняемое усиливающимся ветром. И запылает тайга, и всё пространство от Уральских гор до Тихого океана превратится в гигантский костёр, подожжённый с нескольких сторон и подпитываемый новыми взрывами. Патриотам мог бы утешить тот факт, что то же самое творилось и на североамериканском континенте. Сильные дожди могли бы остановить катаклизм и спасти то, что осталось от биосферы и от цивилизации. Но небо не проронило ни слезинки. Огонь разгорался, и в нем горело все то, что природа и человек создавали на протяжении своей истории. Все превращалось в дым и пепел и поднималось к низкому серому небу. А небо становилось темнее и темнее, словно вбирало в себя всю последнюю боль невинных, сгоревших в адском пламени за чужие грехи, и всё зло тех, кто даже в этот последний час проклинал и ненавидел. Налетевший северо-западный ветер гнал тяжёлые тучи в сторону бывшего академгородка, туда, где глубоко под землёй укрылось от бури тысячелетия жалкое горское живых существ. несколько тысяч на весь миллионный город их жизнь уже никогда не будет прежней судилище свершилось и хорошие и плохие и виновные и невиновные ни в чём кроме того что родились не вовремя все понесли одинаковое наказание никогда им не узнать кто выступил в роли судьи а кто палача пламя поглотило все следы потом всё стихло Пепелище медленно остывало. Налетавшие порывы, завывая, кружили в вихре невесомого праха в пустых комнатах и коридорах. Не всех поглотил огонь. Кое-кто остался. Среди мёртвых развалин, в сероми тенями, то тут, то там, кролись немногие уцелевшие, будто стыдясь того, что выжили, когда других развеяло по ветру. Они были живы, Но от смерти их отделяла невидимая нить, которая в любое мгновение могла оборваться. Кроме огненной вспышки ударной волны у ядерного взрыва существовала ещё третья ипостась, самая коварная. Смерть следовала за ними по пятам, невидимая, но такая же реальная, как опустошающее пламя. Её невозможно было почувствовать до тех пор, пока не становилось слишком поздно. Убивала она медленнее, чем огонь, но гораздо мучительнее.